Глава 18. Настоящий наставник и жаждущие подробностей. Я не успел даже толком сомкнуть веки, как утро вступило в свои права, а лучи восходящего солнца ткнулись в левый не успевшей схорониться под подушкой глаз. Умом я понимал, что, покончив с делами в три ночи, к пяти утра выспаться едва ли получится, но надеялся на лучшее. Ведь еще вчера нельзя было сказать что моему разуму точно нужны эти семь-восемь часов здорового сна. Вот только чудо не случилось, и недосып на мне сказался точно так же, как и на любом другом здоровом человеке. Очень хотелось приложиться головой о подушку и поспать еще пару часиков. Но обстоятельства уже сложились так, что сон мог серьезно мне аукнуться. Чайни с друзьями о встрече договаривался, а с людьми, одно название места работы которых могло заставить не последнего человека в государстве сбледнуть с лица. Пришлось просить у служанки кофе покрепче, а после давиться напитком, нелюбовь к которому прошла сквозь века. Последующая за двумя кружками тренировка и холодный бодрящий душ тоже способствовали обретению более-менее нормального самочувствия. И до дома Ксении я дошел уже во вполне вменяемом состоянии. Не слишком добродушном, конечно, но ко всеобщему облегчению на этот раз утро действительно прошло без происшествий. Никаких тебе карикатурных злодеев, желающих поквитаться за обиду, никаких огорашивающих новостей. А единственной необычностью оказалось обилие снующих везде и повсюду сотрудников управлений и комитетов, среди которых аж целый министр псионического образования в составе комиссии на два десятка человек затесался. Слишком много для расследования травли, так что наружу, похоже, вылез целый кладезь иных серьезных проблем. Что-то мне подсказывает, что занятий сегодня не будет. Задумчиво пробормотала Ксения, глядя на одного из профессоров под конвоем, идущего к автомобилю. «Похоже, я закинул тротиловую шашку в грибную яму. Уж простите за мой французский. Тут как бы реально не пристрелили с подачки всех пострадавших в происходящем. Зато лишний повод учиться постоянно держать защиту в активном состоянии появился. Буду оптимистом во всем ищущем плюсы». — Чистка напрашивалась давно, просто поводов не было, — пожала плечами девушка. — Когда все это закончится, учиться в академии станет куда приятнее. — Очень на то надеюсь. Мы уже добрались до хола, так что настало время разделяться. — Я на связи, так что, надеюсь, не пропаду. Когда ты заканчиваешь? — Если по расписанию, то в пять вечера, а как оно будет на деле, я не знаю. Тогда буду ориентироваться на пять часов. Это не гиперопека и неодержимость вовсе нет. Всего лишь суровая необходимость, продиктованная отнюдь не иллюзорной угрозой, исходящей от столкнувшихся с жестокой реальностью студентов. Мало ли, найдется идиот, которому нападение на виновную во всех грехах девушку покажется отличной идеей. А я, как в той сказке, ответственен за тех, кого приручил. «Если что изменится, отправь сообщение или позвони». «Угу». Ксения быстро скрылась на лестнице, а я, бросив взгляд на часы, в темпе вальса выдвинулся к полигону, о котором мне сообщил корнет Александр Троекуров перед тем, как раствориться в ночи. «Именно там должен начаться мой путь в качестве новобранца-контролера, и там же я познакомлюсь как минимум с одним наставником от комитета, Кто это будет? Чему станет учить? Пока загадка. Но такого рода организация явно не пришлет кого-то бесполезного. И в худшем варианте развития событий это будет средний паршивости профессионал и агент влияния в одном флаконе. Но он будет чистым боевиком, что мне сейчас и надо. В коридорах Академии я петлял недолго, к назначенному времени уже отворив двери полигона и спустившись на саму площадку. — Геслер, проходи. В центре зала стояла и жонглировала потоками плазмы Белевская. Не та, которая Хельга, а та, которая Анастасия, комиссар и телепат по совместительству. Одета она была в черный спортивный топ, свободные темные штаны военного кроя и отполированные до блеска берцы. Не особо длинные черные волосы были собраны на затылке в тугой хвост, а лоб стягивала спортивная тканевая лента, не позволяющая поту и челке лезть в глаза. Практично? В каком-то смысле. Носили ли такую одежду обычно? Едва ли. Нет, если Белевскую прочат мне в учителя, то я попрошу сменить ее на кого-то мужского пола. Потому что жить куда проще, если не нужно тратить ресурсы на самоконтроль. Удивлен? В моем представлении наставник от комитета должен быть свирепым, небритым мужиком, а не хрупкой девушкой в полутора метров ростом. Так и я не твой наставник, Белевская хмыкнула. Он сейчас подойдет, а я здесь в качестве наглядного учебного пособия. Хм. Что ж, это хорошо. Тогда я, пожалуй, устроюсь в уголке и займусь разминг. Появившийся из ниоткуда и остановившийся в трех метрах от моего затылка резиновый шарик разорвало в клочья телекинетическим прессом, а я обернулся, уставившись на пустое место. Делаю пару шагов вперед и под давлением моей воли свет начинает искажаться в пользу естественных своих течений, открывая моему взору довольно неприметного вида мужчину, наблюдающего за мной со скучающим выражением лица. Следом лопается и поддерживаемый Анастасией ментальный карман, от чего незнакомец морщится. А вот так лучше не делать. Так и меня лучше не пугать отвечая, выходя из состояния ускоренного сознания. Свежая порция необычных данных, порожденных всей этой ситуацией, взбодрила мой разум и принесла немало удовольствия, так что на саму выходку я закрыл глаза. Чем бы великовозрастные дети не тешились, лишь бы мне нормально было. Но из засады на меня нападали впервые, и в целом своей реакцией я доволен. — Наглый, значит. Мне больше по душе слово «своевольный». — И правда, наглец, это хорошо. Лучше, чем мямля или маменькин сыночек какой. С таким материалом можно работать. Мужик, наконец, отлип от своей любимой стены, сделав пару шагов мне навстречу. — Чему хочешь научиться в первую очередь? — Защищаться? — я ответил, не раздумывая. — И почему? потому что трупы не атакуют, да и с моим нынешним радиусом воздействия лучше сосредоточиться именно на защите, а когда-нибудь потом, увеличив этот радиус, начать всерьез учиться атаке. Если не окажется, что лучше всего будет поступить иначе, конечно же. Плюс именно защиту можно тренировать и везде и всегда. Плазмой и телекинезом в академии все-таки особо не помашешь. Уже пытаешься постоянно держать защиту активной? Мне объяснили принцип и показали, как надо. Так что да, в силу своих навыков, я пытаюсь сделать поддержание зоны давления постоянным, не требующим постоянного сосредоточения на ней. Выковать из навыка рефлекс, если хотите. Теоретически такое было возможно, ибо все, за что бы человек не брался, со временем переходит из разряда контролируемого разумом процесса в разряд процесса подсознательного, рефлекторного. Дети поначалу целенаправленно контролируют ноги, пытаясь ходить, а после едва ли даже задумываются над тем, как лучше ступать и что делать для того, чтобы прыгнуть. Это и минус, и плюс одновременно – Но отрицательные стороны такого укоренения навыка на подкорке обыватель заметить едва ли способен. «Сама идея хороша, но если твоя защита несовершенна, по итогу можно получить совсем не тот рефлекс, который будет нужен в дальнейшем». Я вскинул брови от удивления, когда мужчина поднял руку к лицу, пыхнул дымом и зажал пальцами появившуюся из ниоткуда сигарету. «Уел!» Я ее существование даже и не заметил, и на слегка искаженную мимику внимания не обратил. И придется тебе, парень, переучиваться. Лучше уж так, чем однажды обнаружить в теле отсутствующие в изначальном проекте отверстия, последок начав сожалеть о том, что у тебя нет даже вшивенького и неидеального рефлекса. Мужчина хрипло рассмеялся, отнял сигарету от рта и разжал пальцы. На пол долетел лишь бело-серый пепел. Гвардия-майор Георгий Троекуров, ныне твой учитель по вопросам боевой подготовки. Владею фото, теле и магнитокинезом. Теперь его взгляд был неравнодушным, а просто спокойным, оценивающим. Гвардия-майор пристально наблюдал за всеми моими движениями но при этом делал вид, что просто из вежливости смотрит на меня, собеседника. И начнем мы с того, что ты покажешь мне все, на что способна твоя телекинетическая мышца. Любишь жонглировать песчинками? Только начал этим увлекаться, — хмыкнул я, понимая, к чему он клонит. Поиски подходящего для дробления чего-то надолго не затянулись, И спустя секунду я уже окружил себя максимальным на тот момент числом недвижимых частиц. Прекрасно. А теперь бросай половину, а оставшиеся разноси во все стороны как можно дальше от себя. Заодно оценим твои перспективы в расширении радиуса воздействия. Так начался первый день тренировок, которые оказались ничуть не менее интересными и полезными, чем обучение у того же Синицына. Последний, правда, много времени посвящал теории, в то время как родственник или однофамилец вчерашнего или сегодняшнего заполнить же. Карнета был последователем чистейшей практики, но результат не заставил себя ждать. Плюс три сантиметра к радиусу воздействия за чуть менее, чем пять часов истязаний на пределе моих возможностей. Мигрень и желание убивать шли бонусом, как и напутственный образный пинок под зад с наказом тренировать ментальную выносливость и закалить нервную систему, которая от обилия тончайших и сложнейших манипуляций мягко говоря пошла в разнос. Я уже после того, как все, включая так и не проявившую себя Бельскую, оставили меня в гордом одиночестве. Сидел и ждал, пока правую руку перестанет колбасить так, словно все мышцы в ней свело напрочь. Не помог с этим ни душ, ни осознание того, что реальных результатов при использовании метода опытного псиона удалось достичь за каких-то пять часов. Это действительно было физическое ограничение тела, что меня очень и очень расстраивало. Имея разум, позволяющий секунду растянуть на час, я в силу недалекости себя прошлого оказался нетренированным и слабым. Учись! Эхо какой-то физподготовки сохранилось от общего военного курса, но не более того. С территории скрытого под Академией полигона я выбирался в двояком состоянии. С одной стороны, успех и возможность развиваться, с другой – телесной слабость, с которой можно разобраться, но она уже отнимает у меня время. Не самими тренировками, которые еще можно будет совместить с псионикой, а тем, что и псионику я тренировать полноценно смогу еще не скоро. Вот если дотянуть хотя бы до 8-9 часов, то это будет другой разговор. А студенты тем временем жили своей жизнью, копошась вокруг точно пчелы в развороченном улье. Они шли по своим делам поодиночке и группами, собирались в кучки и обсуждали все подряд, конфликтовали, мирились, делились собственными открытиями. И все это эхом разлеталось по коридорам, позволяя мне воспринимать отголоски, поглощать их и наслаждаться заключенными в них ароматами. Телепатия, несомненно, уже стала для меня чем-то незаменимым, ибо я и представить себе не мог способа побороть сенсорно-информационный голод иным путем и так, чтобы не отвлекаться от других дел. Особенно ярко это ощущалось на контрасте с изоляцией, где я был наедине лишь с двумя людьми, из которых худо-бедно ощущался только Троекуров-старший и выходом в эпицентр бури, состоящий из отголосков мыслей и эхо-эмоций сотен студентов. Тут я мог раствориться, если бы пожелал, и простоять недвижимой статуей несколько часов. Там же, на полигоне, внутри все свербило и требовало смены места дислокации на более подходящее. Хорошо, хоть я ночами сплю, да и в доме всегда находится прислуга, создающий приемлемый эмоциональный фон. Ой, привет! Ты же Артур Геслер, да? Я повернулся к миловидной девчушке с каштановыми волосами, которая смотрела на меня так, словно встретила Будду во плоти или Христа. Вот уж от чего, а от религии я всегда был достаточно далек в силу общеприземленности себя прошлого а теперь приобщиться мне мешает болтающийся на плечах орган и сложившаяся в нем картина мира, ограниченно подчиняющегося моей воле. — Я слышала, что ты универсал, это правда? — А еще хэтчбек и седан, — хмыкнул я, оценив направленный на наш разговор интерес. — По всей видимости, друзей этой малявки, каждый из которых был старше ее, между прочим. Но парламентера они выбрали верно. Я не настолько плох, чтобы проигнорировать или послать ребенка. Да и искренние эмоции девчушки недвусмысленно указывали на то, что она на самом деле просто отважилась задать всех волнующий вопрос, ответ на который преподаватели давать отказывались. А выловить моих друзей было задачей почти невыполнимой. Все, что я считал за доли секунды, зачтя себе какой-нибудь прогресс в нелегком деле освоения основ работы с ментальными полями. Да, милая девушка, я универсал. Но некоторые области для меня пока закрыты. Например, биокинез я даже не пробовал. Пробовать-то пробовал, но так не имея за душой конкретных знаний» без чего ни один другой нормальный псион даже жалкую искру высечь не мог. Или там виноградину заморозить. От доступных направлений зависит. Потому и существовала академия, в которой работали даже обычные профессора, преподающие физику, химию, биологию, естествознание, математику, геометрию и в целом абсолютно все, способное описать мир. Ибо знание и воля – позволяли напрямую воздействовать на реальность, чем псионы и занимались. зардевшая девочка тем временем открыла глаза еще шире. — Круто! А это правда, что ты заступился за предательницу? Последняя фраза была произнесена заговорческим шепотом и сопровождалась очень неловкой попыткой заглушить звуки завихрениями воздуха, которые их максимум слегка приглушили. Я тяжко вздохнул, понимая, что винить надо не ребенка двенадцати лет отруду, а его окружение, у которого в голове, простите, навалили кучу навоза. Во-первых, не предательницу, во-вторых, правда. И давай-ка, что ли, соберем твоих друзей и отойдем в сторону, а то проходу мешаем. Я кивнул в сторону студентов, вынужденно огибающих нас по большой дуге. Толпа-то собралась, будь здоров, так что мое предложение пришлось к месту. А секунды позже я его дополнил, обнаружив пустующий кабинет, который совершенно случайно и безо всякого моего вмешательства оказался не заперт. Повезло-то как. Лучше в кабинете поболтать. У меня как раз есть время, а у тебя и твоих друзей вопросы, верно? До следующего занятия, которое, как я понял, будет доносить до меня уже более общие и доступные любому человеку навыки обращения с оружием и войсковым снаряжением, оставалось два с половиной часа. Да-да, согласно плану, Троекуров должен был тренировать меня в полтора раза дольше, но я, что говорится, сдулся и к нынешнему моменту не то чтобы особо оклемался. «А тут открыто?» Я повернул ручку двери, и та послушно распахнулась. За ней обнаружился кабинет, которым пользовались не то чтобы очень часто. — Круто! А это ты открыл, да? Я слышала щелчок. — Тебе показалось, просто кто-то запереть забыл. Отрешенно бросил я, проходя внутрь и присматривая себе местечко поудобнее. За моей спиной уже скопилось столько разумов, что впору было садиться на место преподавателя. Ибо иначе опять получится куча мала с людьми за моей спиной. А после тренировки Троекурова я очень нервно воспринимал каждого человека, пытающегося обойти меня с тыла. Даже если у них не было этих проклятых резиновых мячиков. Проходите и устраивайтесь поудобнее, если это, конечно, кому-то надо. Хотя, судя по тому, как вы сегодня вокруг меня толпитесь, надо всем. Не совсем привычно было наблюдать такое количество людей, заинтересованных в моей скромной персоне. Но я успокаивал себя тем, что им по большей части просто интересно узнать обо всем происходящем. Я же здесь затесался как катализатор, позволивший неумолимой государственной машине проехаться по всем причастным. Пообщаемся в формате вопрос-ответ. Только учтите что не на все вопросы я готов ответить. «А у тебя есть девушка?» Я демонстративно вздохнул, посмотрев на задавший такой вопрос девицу лет семнадцати, у которой, судя по всему, половину ее портфеля занимала косметика. Слишком вульгарно. Но кто я такой, чтобы судить? Вот только на вопрос ответить все равно было надо. Тем более, что Хельга меня предупреждала касательно повышенного ко мне интереса именно в этом плане. Зря дворянство селекционирует псионов, что ли. В относительно близкой перспективе есть. — И кто она? — надулась вопрошающая. — С моей стороны было бы некрасиво называть имя, — я ухмыльнулся. — Потому что пока мы не в тех отношениях. Следующий вопрос. — А ты обучаешься по отдельной программе? Как я докатился до жизни такой, собрав натуральную пресс-конференцию имени себя? И ведь были умники, которые меня снимали. Ох, чует мое сердце. Нужно мне внимательно следить за словами и не позволять себе очень уж лишнего. Почти 50 студентов разных возрастов, полов и социальных слоев одинаково заинтересованно мне внимали. Так что любая ошибка может аухнуться мне уже в ближайшем будущем. Даже интересно, сколько тут тех, кто целенаправленно за мной таскался? Сходу я узнал только три чужих разума, но копать дальше мне не хотелось. Голова грозила лопнуть от излишней нагрузки, так что я не решился злоупотреблять ускорением сознания, подводя себя к той грани, за которой могли обнаружиться последствия для организма. Мало ли, что сегодня еще произойдет. Вторжение пришельцев там, террористы какие, отбитые студенты-смертники. Это я, конечно, шучу, инстинктивно пытаясь думать о чем угодно, но не о деле. Лень матушка, ты ли это? Но даже если так, вариантов у меня не так много. Сам начал, сам и закончу, подбросив дров, в топку формирования соответствующей репутации.